Глава 63 Гудки мониторов вгрызались в голову Пайн, точно крупная дробь, когда она сидела на стуле в отделении интенсивной терапии. Лайнберри сделали срочную операцию. Он оставался без сознания, а его тело опутывали провода и трубки. Пайн обнаружила, что ее взгляд постоянно притягивает монитор. Она следила за его давлением, дыханием и пульсом. Ждала, когда зазвучит сигнал тревоги, что случилось уже дважды, заставив медсестер и врачей броситься к Лайнбери и делать все, что необходимо, чтобы сохранить ему жизнь. Пайн встала и с беспокойством посмотрела на Лайнбери. Она несколько раз разговаривала с хирургом и лечащим врачом. Пуля причинила ряд внутренних разрушений, сломала кость и разорвала кровеносные сосуды. Доктора достали пулю и справились с внутренними повреждениями. Они со сдержанным оптимизмом говорили, что Лайнберри полностью поправится, если придет в сознание, и у него не возникнет других осложнений. Блюм, Волис и Лоредо приехали и уехали. Внедорожник, который выстрелами повредила Пайн, нашли в нескольких милях от шоссе. Внутри, на переднем сиденье, удалось обнаружить следы крови. Сейчас в лаборатории делали анализы. «Внедорожник украден в Атланте за три часа до появления возле Андерсонвиля, рассказал ей лореду «Они нас ждали, не преследовали нашу машину, а просто стояли на обочине». «Значит, им было известно, когда вы будете возвращаться из Атланты. Но откуда?» У Паин не нашлось ответа на его вопрос. Джерри Денверс охранял Лайнберри вместе с полицейским офицером из округа Самтер. Денверс был сильно расстроен, когда добрался до больницы. Он винил себя за то, что не повез их до Атланты. «Это моя работа», — снова и снова повторял он Пайн. «Лайнберри ваш босс, и он пожелал вести машину сам», — отвечала она, однако Денверс продолжал переживать. Пайн встала, когда Лайнбери пошевелился и слегка застонал. Она не могла представить, что всего несколько часов назад они находились в его роскошном пентхаусе, пили дорогое вино и смотрели на прекрасные виды Атланты. Именно там Лайнберри рассказал Пайн, что ее мать была связана с мафией. У нее кружилась голова от его откровений. Казалось, кто-то выбросил ее из лодки посреди океана. Она не понимала, на каком она свете. Но у нее был Лайнберри. Он все знал. Она не могла его потерять. «Джек, ты меня слышишь?» Позвала она. «Тебе сделали операцию, и они тебя зашили. С тобой все будет в порядке». Она положила руку на его здоровое плечо и слегка сжала. Пайн удивилась, когда его веки затрепетали, и он стал удивленно оглядываться по сторонам. «Джек, — сказала она, — ты в порядке. Ты сейчас в больнице». «Опасности больше нет, ты поправишься». Наконец его взгляд остановился на ней. Он посмотрел на Пайн, его губы пошевелились, и она поняла, что он пытается что-то сказать. Она наклонилась к нему поближе. «Джек, что такое?» «Аманда? Я... Аманда?» – пробормотал он. Пайн не знала, что делать или говорить. У него был такой умоляющий взгляд, что она взяла его за руку и кивнула. «Я Аманда, Джек. Я здесь, с тобой». Она почувствовала, как ее пальцы сжали ее ладонь. Он кивнул. «Люблю тебя», – прошептал он. Он искал ответ на ее лице. «Я тоже тебя люблю», – ответила она. По его губам промелькнула слабая улыбка. Веки затрепетали, и он потерял сознание. Пайн отпустила его руку и села. Она невольно содрогнулась после того, что произошло мгновение назад. «Чтобы его успокоить, я сыграла роль своей матери». Ничего другого в данных непростых обстоятельствах Пайн придумать не сумела. Однако теперь ей было не по себе. Просто другая форма обмана – По достойному поводу или нет, значения не имело. а ее уже тошнило от лжи, которую она обнаружила за то время, что здесь провела. Она вышла из палаты и направилась к Денверсу. Он был в костюме и галстуке, но одежда выглядела мятой, и он казался непривычно растрепанным. «У вас есть время на чашечку кофе?» – спросила Пайн. В этот момент из-за угла появился Тайлер Страуп, Он выглядел аккуратным и элегантным, и Пайн не заметила в нем эмоций, переполнявших Денверса. «Привет, Джерри. Я пришел тебя сменить», – сказал Тайлер. «Как у него дела?» «Мистер Лайнберри обязательно поправится», – твердо сказал Денверс, и его лицо исказил гнев. Страуп бросил на Пайн тревожный взгляд. «Хорошо», – ответил он. «Это просто замечательно». В таком случае мы продолжаем работу. — Твое замечание здесь совершенно не к месту, — рявкнул Денверс. Страуб поднял руки вверх, показывая, что сдается. — Послушай, я лишь хотел разрядить обстановку. И к твоему сведению, я уже говорил с медсестрой. Она сообщила мне хорошие новости. К тому же мне всегда нравился этот парень, не так ли? Денверс успокоился и повернулся к Пайн. О чем вы хотите поговорить? О прошлом вечере. Мне больше нечего сказать, и я не оставлю свой пост. Пайн посмотрела на Страуба. Ладно. А у вас найдется время выпить кофе? Страуб вновь с тревогой посмотрел на Денверса, который отвернулся в сторону. Конечно, ответил он. Ты не возражаешь, Джерри? Денверс коротко кивнул. Пайн отвела Страуба в маленькую кухню, где стояли стол, стулья, кофейник и чашки. Они налили себе кофе и сели за стол. Пайн посмотрела на Страуба. Он был немножко старше, чем она, чуть меньше сорока. Рост около шести футов и три дюйма, стройный, но с широкими плечами, говорившими о силе. Густые, светлые, вьющиеся волосы. Выпуклость под пиджаком указывала на положение пистолета. Красивое лицо позволило Пайн предположить, что он пользовался успехом у местных женщин. «Так что такое с Джерри?» – спросила Пайн. Страуб пожал плечами и слегка смутился. «Послушайте, он невероятно предан Лайнберри. В этом нет ничего плохого». «Ну, возможно, его преданность заходит слишком далеко. Насколько я поняла, в прошлом он работал в секретной службе». «В президентском подразделении», – Пайн удивилась. Вы серьезно? Я не знала. Я понял, по вашему взгляду. И что произошло потом? Почему он оттуда ушел? Он еще слишком молод для пенсии. Я не люблю рассказывать истории о прошедших временах. Сделайте для меня исключение. Это может оказаться важным. Ну, по слухам, Джерри должен был стать полноценным специальным агентом секретной службы. Но все пошло не так, и у него не получилось. И что же произошло? Понятия не имею. Вы федерал, и знаете, случается какая-то мелочь, и вас перестают продвигать по службе. Но для него все закончилось хорошо. Он зарабатывает намного больше у Лайнбери, чем если бы защищал президента или гонялся за фальшивомонетчиками. Что вы о нем думаете? Он легко возбудим, вы сами видели. Я также профессионал, но для меня это просто работа. А Джерри относится к ней как Делу жизни? Перед тем как ответить, Страуп сделал глоток кофе. Да, вроде того. Расскажите мне, как вы обеспечиваете безопасность мистера Лайнберри? Иногда мы работаем оба. Тут многое зависит от ситуации. Так, к примеру, было в тот день, когда вы в первый раз приехали к Лайнберри. По ночам мы включаем электронную систему обнаружения, связанную с нашими сотовыми телефонами. Конечно, Лайнберри богат, но он совсем не похож на знаменитость. Вы спите на территории? Да. Всего в нескольких сотнях ярдов от главного дома. А что произошло вчера? Мистер Лайнберри сказал нам, что поедет с вами в Атланту, и ему не потребуются наши услуги. Как к этому отнесся Джерри? Он всегда недоволен, когда мистер Лайнберри куда-то отправляется один. «А кто-нибудь следит за домом в Атланте?» «Да. Там на постоянной основе находится управляющая и горничная. У них имеются спальни». «Я была там вчера вечером, но никого не видела». Страуб удивился. «Хм. Вы были в пентхаусе?» «Он предложил мне туда зайти». «Возможно, он дал им выходной». Даже не знаю. Он с любопытством посмотрел на Пайн. Может быть, он хотел побыть с вами наедине? А что вчера вечером делали вы с Джерри? Я пошел спать. Как я уже говорил, здание, где мы живем, находится за главным домом. Два коттеджа. Ну, коттедж — это сильное преуменьшение. Я никогда не жил в таком прекрасном доме. А Джерри? Страуб устало покачал головой. Он сказал, что намерен отследить положение мистера Лайнберри при помощи приложения. Приложение? Да, ничего особенного. У каждого автомобиля есть свой передатчик-ответчик, а приложение позволяет отслеживать положение Астон Мартина в любой момент времени. Значит, Джерри знал, когда мы должны были вернуться? Ну, для этого и нужно приложение. Когда вы узнали о том, что случилось? «Джерри позвонил мне вчера вечером. Ну, точнее, уже под утро. Он сказал, что в мистера Лайнбери стреляли и его отвезли в Америкус. Вот почему он так расстроен. Джерри считает, что ему следовало находиться рядом с мистером Лайнбери. Можете не сомневаться, Джерри готов закрыть его своим телом. В этом смысле из него получился бы превосходный агент секретной службы». Пайн ничего не ответила. Она просто сидела и думала, что с таким приложением Джерри мог спокойно сидеть в стоявшей на обочине машине и ждать, а потом открыть стрельбу. Но зачем пытаться убить человека, которому ты так предан? Как заметил Страуб, они сохраняли работу лишь до тех пор, пока Лайнберри оставался в живых. И после смерти босса сразу становились безработными. Итак, у Джерри были возможности и средства. Осталось выяснить мотив. — Агент Пайн. Она подняла глаза и увидела, что Страуб смотрит на нее с тревогой. — Вы в порядке? — Я не уверена. Я совсем не уверена. Но я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали. — Хорошо. — Если что-то покажется вам подозрительным, сразу звоните мне. — В каком смысле? — Воспользуйтесь своими инстинктами, интуицией. Это важно. «Хорошо». Пайн вышла, и мысли у нее в голове метались со скоростью миллион миль в час.